Глава 182. Развитие Адамароны. Вернувшись в замок, Ворон встретился с Эмином. «Привет, капитан!» «Король?» Эмин де Фолкер, по своей натуре воин до мозга костей и преданный подчиненный, пусть и являлся товарищем короля, все же решил для себя не нарушать субординации, даже оставаясь наедине. Да, пускай правитель пока молод, но у него есть все задатки для того, чтобы вернуть стране величие и стать истинным монархом. Да что там величие, судя по его планам, он не остановится на одной лишь стране. А для такого человека, как Эмин, нет ничего лучше, чем служить великому королю. Ворон, не раз говоривший с ним на эту тему, смирился и перестал постоянно того поправлять. Хочет называть так, пусть называет. От этого степени доверия и дружбы не упадет. Доклад. Уилл сел напротив капитана и, потеряв виски, приготовился внимать речам собеседника. Когда он готовился к походу в руины, ему было не до этого, поэтому, вернувшись, он собрался внимательно выслушать все о произошедшей в королевстве изменениях, о текущем ходе разработок и постройке стены, а также процессе обучения рекрутов. Безусловно, он мог посмотреть все это в меню страны, но живое общение, во-первых, было приятнее, во-вторых, разговор с капитаном мог открыть что-то новое или подтолкнуть юношу к какой-то свежей идее, которую капитан мог воплотить, являясь не бестолковым NPC, а продвинутым ИИ. Так было с улучшением жилищных условий гарнизона и армии, системой наград и повышений, которую предложил его друг Кертис и много чем еще по мелочам, приносящим в общую картину развития существенный вклад и облегчающие работу для шестеренок могущественной системы под названием «Королевство». Понял. Перебирая бумаги на столе, мужчина достал свои последние записи и начал рассказывать о текущей ситуации. Постройка стен была выполнена на 23%, что являлось очень хорошим результатом. И все это благодаря работе хоргов, которые ежедневно занимались любимым делом, из-за чего поставки строительных материалов шли бесперебойно. Прогресс строительства городов также не отставал, и две бывшие деревни уже стали большими крепостями. Пусть затраты на это и были чрезвычайно высокие, но благодаря этому теперь ближайшие поселения смогут получать своевременную военную поддержку в случае нападения врага. Но самое главное – Наибольшие бреши в обороне страны теперь более-менее заделаны. Множество новоиспеченных солдат благодаря новой военной политике с удвоенным рвением стремились овладеть всеми знаниями и умениями, необходимыми для продвижения по службе. Помимо системы наград и повышений, немаловажную роль сыграл «финансовый пряник». Но для того, чтобы получить все блага службы, новичкам приходилось изрядно трудиться, из-за чего многие, сдавшись в итоге, станут пушечным мясом. Но расчет Кертиса, как и Эмина, был направлен на тех, кто пройдет через все адские тренировки и станет опорой будущей армии Адамароны. Торговые маршруты самого королевства развивались хорошими темпами благодаря делегированию полномочий. В связи со смертью представителя торговой палаты во время заседания, Ворон с помощью Амина смог вынудить палату принять обновленный закон, написанный никем иным, как его сестренкой, где пусть торговцы и имели полную свободу действий, но основная власть была сосредоточена, конечно же, в руках короля. Из-за неоспоримых аргументов в пользу того, что среди них был шпион, тем пришлось принять условия, лишь бы избежать ежедневных проверок гвардейцев. Иначе они бы не могли спокойно вести свои подпольные дела, и доход их значительно бы сократился. При попытках договориться с гвардейцами нового короля в темницу угодило больше десятка человек, и после этого повернуть подобное больше никто не пытался. Именно это стало решающим в вопросе принятия нового закона. На самом деле условия были не ужасны, а даже наоборот способствовали развитию торговли. Просто привыкшие не иметь над собой контроля, ведущие торговлю люди воспринимали подобные штыки. Но новая власть непременно означает изменения. Налоги были повышены, но для начинающих торговцев уменьшен процент банковских суд. Для всех торговцев, не только начинающих, была введена долгосрочная аренда на производственные сооружения и оборудование с последующим выкупом. И много чего еще, что в перспективе только увеличивало общий бюджет страны. В сельском хозяйстве и добывающих отраслях стали сдаваться во временное пользование земли, которые вот уже больше 50 лет пустовали. С каждого участка, помимо денег, склада государства шла также продукция, полученная, взращенная и созданная арендатором в результате использования земли или на ее территории. Процент был совсем небольшим, и многие селяне, а также ушлые торговцы с радостью арендовали земли. Основная проблема была с постройкой кораблей. Найти мастеров-корабелов оказалось гораздо сложнее, чем Уилл предполагал. В связи с тем, что королевство растеряло свою мощь и славу, многие мастера этих направлений начали эмигрировать в соседние, а то и в дальние империи страны. Чтобы привлечь их обратно, потребуется больше времени, а пока роль учителей для подрастающего поколения будут исполнять те, кто все-таки остались. В будущей империи нужно было много профессионалов. Доклад длился минут сорок, когда Эмин, наконец, отложил бумаги и закончил словами. Так обстоят дела на данный момент. Очень хорошо. Все идет в рамках планируемого, что не может не радовать. Теперь о делах насущных. Скажи, когда войска будут готовы к показательным боям? Я хочу оценить уровень подготовки и посмотреть, как это вообще выглядит. Прошло много времени с тех пор, как я стал королем, но мне до сих пор не удалось увидеть даже наших королевских гвардейцев. «Так тебя постоянно нет», – пожав плечами, ответил капитан. «Насчет армии могу сказать, что приемлемый результат от новичков можно ожидать лишь месяца через два. Благодаря тем тренировочным программам, что ты мне передал, процесс лепки хороших бойцов идет чуть быстрее». «А что с ветеранами? Какого они уровня, и могу ли я взглянуть на них в действие?» «Сейчас несколько сержантов имеют 83-е, остальные минимум 70 но что ты предлагаешь?» «Хм, есть тут один лес, где надо будет зачистить территорию». Уилл широко улыбнулся и потер ладони. Пора было забрать награду у старшей Дриады. Толпой воинов можно будет устроить знатную бойню для монстров. Хоть немного и рискованно для них с такими невысокими уровнями, но зато их будет много. Конечно, я получу мало опыта с такого забега, но с этим квестом давно было пора закончить. Осталось лишь выбрать день «Ворон, ты уснул, что ли? Народ пришел в движение, смотри, не прозевай. Наши наблюдатели говорят, что в скалах много игроков из безликих». Коша уже шел вперед, но окликнул того, заметив, что разбойник пребывает где-то не здесь. «Ага». Уил вернулся к реальности и снова посмотрел вперед. Живые волны из игроков сдвинулись, обещая в ближайшие пару часов залить каньон Хастони морем крови и заполнить криками умирающих. Ворон глубоко вздохнул и достал игральные кости. Пора было проверить новый навык в действии. Присев на землю, он тряхнул кубики в руке и, бросая, активировал умение. Кости полыхнули красным светом и, перекатываясь по небольшому и ровному участку земли, остановились. Уил глянул на числа: 3 и один. Характеристика интеллекта повышена на 4. На... Да, азартные игры однозначно не мое». Вздохнув, юноша собрал кости и, проверив, как на нем сидит капюшон, метнулся вперед, оставляя после себя лишь небольшое облачко пыли. «Зверь вышел на охоту, и сегодня самым невезучим придется винить лишь свою удачу».